«Дневник для одного себя». Первое. «29 июля 1910 года. Ясная поляна». «Начинаю новый дневник, настоящий дневник для одного себя». «Нынче записать надо одно. То, что если подозрения некоторых друзей моих справедливы, то теперь начита попытка достичь цели лаской». Комментарий первый. «Вот уже несколько дней она целует мне руку, чего прежде никогда не было». И нет сцены отчаяния. Прости меня, Бог, и добрые люди, если я ошибаюсь. Мне же легко ошибаться в добрую любовную сторону. Я совершенно искренне могу любить ее, чего не могу по отношению к льву. Андрей просто один из тех, про которых трудно думать, что в них душа Божья. Но она есть, помни. Буду стараться не раздражаться и стоять на своем. Главное — молчание. «Нельзя же лишить миллионы людей, может быть, нужного им для души?» Комментарий второй. «Повторяю, может быть, но даже если есть только самая малая вероятность, что написанное мной нужно душам людей, то нельзя лишить их этой духовной пищи для того, чтобы Андрей мог пить и развратничать, и лев мазать, и... Ну, да Бог с ними!» Комментарий третий. «Делай свое и не осуждай. Утро». День, как и прежние дни, не здоровится, но на душе меньше недоброго. Жду, что будет, а это-то и дурно. Софья Андреевна совсем спокойна. Комментарии. Первое. Подозрения о притворстве Софьи Андреевны Толстой были высказаны Владимиром Григорьевичем Чертковым и Гольденвейзером в их письмах к Толстому 27 июля 1910 года. Второе. Эта запись имеет в виду написанное Толстым тайное завещание. Смотри комментарии 99-й дневникам 1910 -го года. Третье. Подразумевается занятие Льва Львовича Толстого скульптурой. Конец комментария. Страница 414. 30 июля. «Чертков вовлек меня в борьбу, и борьба эта тяжела». «И противно мне», — комментарий четвертый, — «буду стараться, любя, страшно сказать, так я далек от этого, вести ее». «В теперешнем положении моем едва ли не главное нужное — это не делание, не говорение. Сегодня живо понял, что мне нужно только не портить своего положения, и живо поумнеть, что мне ничего-ничего не нужно». 31 июля Прошел вечер праздно. Приезжали лады женские. Я слишком много болтал. Софья Андреевна опять не спала, но не зла. Я жду. Первое августа. Спал хорошо, но все-таки скучный, грустный, безжизненный, с тяжелым сознанием не любви вокруг себя и, увы, в себе. Помоги, Господи. Саша опять кашляет. Софья Андреевна рассказывала Пошу все то же. Все это живет. Ревность к Черткову и страх за собственность. Очень тяжело. Льва Львовича не могу переносить, а он хочет поселиться здесь. Вот испытание. Утром письма. Дур написал, поправил одну корректурку. Ложусь спать в тяжелом душевном состоянии. Плох я. 2 августа, если б жить. Очень-очень понял свою ошибку. Надо было собрать всех наследников и объявить свое намерение, а не тайное. Я написал это Черткову, комментарий пятый. Он очень огорчился. Ездил в Кулпну. Софья Андреевна выехала проверять, подкарауливать. Копается в моих бумагах. Сейчас допрашивала, кто передает письма от Черткова. Вами ведется тайная любовная переписка. Я сказал, что не хочу говорить, и ушел, но мягко. Несчастная, как мне не жалеть ее? Написал Гали письмо. Комментарий четвертый. Владимир Григорьевич Чертков поддерживал намерение Толстого написать тайное формальное завещание и активно помогал в его практическом осуществлении. Это было причиной резкого усиления неприязни к нему со стороны Софьи Андреевны и обострения разлада в семье Толстого. Комментарий пятый. Толстой писал Черткову 2 августа. «Я поступил дурно и теперь плачусь за это». Дурно то, что сделал тайно, предполагая дурно наследниках, и сделал, главное, несомненно, дурно тем, что воспользовался учреждением отрицаемого вной правительства, составив по форме завещания. Том 20 настоящего издания, страница 724. Конец комментарии. 3 августа. Положишься с тоской на сердце и с такой же тоской просыпаешься. «Все не могу преодолеть. Ходил под дождём, дома занимался, ездил с Гольденвейзером. Мне с ним отчего-то тяжело. Письмо от Чердкова, комментарий шестой. Он очень огорчен. Я говорю «да» и решил ждать и ничего не предпринимать. Очень хорошо то, что я чувствую себя дряным. Вечером записка сумасшедшая от Софьи Андреевны с требованием, чтобы я прочел. Я заглянул и отдал. Она пришла и начала говорить». Я заперся, потом убежал и послал душана. Чем это кончится? Только бы самому не согрешить. Ложусь, если бы жить. Комментарий шестой. Владимир Григорьевич Чертков в письме 3 августа напомнил Толстому о причинах, побудивших его составлять тайное завещание, а именно исполнить сознаваемый вами долг перед «Богом и людьми, не отпуская обращения в личную собственность вашей семьи того, что должно принадлежать Богу и человечеству». Цитата по полное собрание сочинений, том 58, страница 583. Конец комментария. Страница 415, 4 августа. «Нынче ничего не было тяжелого, но мне тяжело. Покончил корректуры, но ничего не писал. Погорячился с гимназистами и напрасно. Принял и дал книгу студенту с женой. Очень много суеты. Ездил с Душаном к Ладыженским. Поша уезжает, а приезжает Короленко. Пятое августа. Немножко светлее думал. «Совестно, стыдно, комично и грустно. Мое воздержание от общения с Чертковым». Комментарий седьмой. «Вчера утром была очень жалка, без злобы. Я всегда так рад этому. Мне так легко жалеть и любить ее, когда она страдает, а не заставляет страдать других». Комментарий седьмой. «Чтобы не давать повода Софье Андреевне для волнений, Толстой перестал ездить к Черткову в телятинке» а Чертков прекратил свои поездки в Ясную Поляну. Конец комментария. 6 августа. Нынче, лежа в постели, пришла мысль, очень мне показавшаяся важной. Думал, запишу после, и забыл, забыл, и не могу вспомнить. Сейчас встретил тут же, где записывала это Софью Андреевну. Она идет скоро, страшно взволнованная, мне очень жалко стало ее». Сказал дома, чтобы за ней посмотрели тайно, куда она пошла. Саша же рассказала, что она ходит не без цели, а подкарауливая меня. Стало менее жалко. Тут есть недоброта, и я еще не могу быть равнодушен в смысле любви к недоброму. Думаю уехать, оставив письмо, и боюсь, хотя думаю, что ей было бы лучше. Сейчас прочел письма, взялся за безумие и отложил. Комментарий восьмой. Нет охоты писать, ни силы. Теперь первый час. Тяжело вечное прятание и страх за нее. Комментарий восьмой. Смотри комментарий тридцать восьмой к дневнику за 1910 год. Конец комментария. 7 августа. Беседа с Короленко. Умный и хороший человек, но весь под суеверием науки. Очень ясна предстоящая работа, и жалко будет не написать ее, а сил как будто нет. Комментарий девятый. Все смешивается, нет последовательности упорства в одном направлении. Софья Андреевна спокойнее, но та же недоброта ко всем и раздражение. Прочел у Корсакова паранойя. Комментарий десятый. Как с нее списано? Книга была у Саши и подчеркнуты места, вероятно, ею. Короленко мне говорит. «А какой хороший человек, Александра Львовна!» А у меня слезы в горле от умиления, и не могу говорить. Когда я правился, говорю. Я не имею права говорить, она слишком меня любит. Короленко. Ну, так я имею право. С львом все так же тяжело, но, слава богу, нет недоброго чувства. Комментарии. Девятый. Вероятно, имеется в виду серия очерков характеров. Смотри комментарий девяносто восьмой к дневникам 1910 десятого года. Десятое. Девятнадцатого 19 июля тысяча девятьсот десятого года, вызванный к больной Софье Андреевне Толстой, профессор невропатолог Рассалима нашел у нее некоторые явления психического расстройства. В этой связи Толстой читал книгу профессора Корсакова Курс психиатрии. Конец комментария. Страница четыреста шестнадцатая.